2870 год от Великого Исхода, ночь с девятого на десятый день месяца Вепря. Эр-Атеф, Эр-Иссар. Причудливая вязь звезд начертала на темно-синей эмали мудрость Баадука, недоступную разуму смертных. Калиф Усман задумчиво тронул бровь кончиком пера. «Воистину, ночь дарована людям для раздумий, любви и разговоров о тайнам, а день для всего остального» не столь возвышенного и потаенного, но необходимого. Жара спала, легкий ветер доносил ропот моря и дыхание рос. В эту ночь под полной луной зарождались сотня сотен новых жизней, что прочертят небо бытия, подобно падающим звездам, прилетев из тьмы и конов вечность. Смуглая рука потянулась к изящной песочнице, и золотистая струйка полилась на свиток с новыми газеллами, ведь благодатная ночь еще создана для стихов и песен, вянущих под беспощадным солнцем, подобно ночным цветам. Однако владыка Атывов не мог себе позволить тратить благодатные часы лишь на возвышенное. Нежный звон колокольчика, малиновый занавес раздвинулся, и перед калифом простерся подобный бледной жабе Евнух. «Приведи почтеневшего Абуну, Малик, и проследи, чтобы то, что было быть закрытым, было закрыто». Евнух пятясь вышел, Калиф вновь привинул к себе свиток и чернильницу и углубился в чтение, время от времени касаясь остро отточенным пером хаумской бумаги. Казалось, Усман полностью отдался этому занятию, однако застать его врасплох было не легче, чем кошку. Когда пухлая рука Малика коснулась занавеса, Калиф стоял у окна, равнодушно глядя на звездное небо. Да прибудут ночи владыки владык, исполненными соловьиных песен и аромата роз, Тот, кого повелитель пожелал видеть тут. Пусть войдет, и горе тебе, если твое любопытство окажется длиннее твоего разума». Евнух тенью скользнул за порог, и в комнату вступил высокий старик с непокрытой головой, чьи седины соперничали близной с одеяниями. «Приветствую тебя, почтеннейший!» В голосе Усмана не было ни намека на прежняя лень и высокомерие. «Да продлит, Баадук, дни повелителя! Ты звал, и я пришел!» Абуна, твоя мудрость может сравниться лишь с твоей смелостью. Ты знаешь, зачем я оторвал тебя от созерцания звезд. Проследить путь мыслей Калифа труднее, чем след рыбы в воде и птицы в небе, я могу лишь догадываться. Лев Атева хочет знать о волках Арции. Ты не ошибся, но я хочу большего. Я хуже тебя понимаю язык звезд и не столь хорошо помню слова древних, но во мне течет кровь моих хуба Будь что будет, но я должен знать, мой ли сын протянет руку, названному последним из королей. Мой мозг и мое сердце открыты для повелителя, и он видит, что я не могу сказать больше, чем скажу. Звезды лишь предполагают, но они приказывают, и судьба каждого человека подобна дикой кобылице. Иного она несет, не разбирая дороги, иному покоряется. Небо и земля ополчились на тех, в ком течет кровь сгинувшего Дея Араджа. Каждый новый день бросает горсть песка во вьюки верблюдов их судьбы. Мне не дано знать, дойдет ли их караван до благодатного оазиса или последний драмадер упадет со сломанным хребтом, придавив с собой наездника. Звезды сулят владыкам севера войны, предательства, распри и ненависть. Нет испытания и искушения, которое бы отвратило от них свое мерзкое лицо, но и их звезды стоят высоко. Значит, их бой не безнадежен. Победа над своей бедой предвещает победу над всеми бедами, склонил голову старый астролог.